Глава пятая. Над Лондоном. 1 апреля. Еще непривычно рано и не совсем рассвело, но по жилам струится утренний кофе, и я чутко прислушиваюсь к звуку двигателя. Прижавшись лбом к стеклу, разглядываю огни внизу, пытаясь не нервничать и не грызть ногти. Лондон медленно превращается в дымку мерцающих оранжевых точек и вскоре исчезает в облаках. Сквозь белоснежную пушистую пряжу я направляюсь в аэропорт Каламата, вооружившись несколькими фотографиями, воспоминаниями, надеждами и мечтами. Я представляю, как в метоне плаваю в море. Тихо плещет волна, качаются лодки, и я купаюсь в солнечных бликах. Предвкушаю запах соли и лосьона для загара, волнуюсь и немного боюсь — Я не покидала Англию года три с тех пор, как мы с Робертом летали в Рим, чтобы отметить помолвку. Работа целиком поглотила меня, и до маминой болезни я там дневала и ночевала. Несмотря на предложение Роберта встретить экзотическое и дорогое Рождество на Карибах, вместе с его коллегами из хедж-фонда, я не могла бросить работу и уехать. При воспоминании о поездке с Робертом в Рим икры начинают ныть. Мы часами, рука об руку, топали по дорожкам и тротуарам вдоль реки Тибр. От достопримечательностей ребило в глазах, и мозг был не в силах впитать впечатление. В одной из церквей, на которую выходили окна гостиничного номера, шел вечерний концерт. Лежа в кровати, мы слушали тоску. Мелодичная музыка доносилась сквозь вздымающиеся муслиновые занавески, когда ария взмывала ввысь. В то прекрасное время неурядицы в наших отношениях забылись, и я поверила, что Роберт никогда больше не причинит мне боль. Пока скворцы с визгливыми криками, разносившимися по всему Риму, садились на шпили и колокольни, я смотрела на спящего Роберта и верила, что он изменится, и все будет по-другому. Но напрасно. У меня нет больше ни сил, ни желания возвращаться к этому. Но в глубине души мучает вопрос — Не я ли невольно подтолкнула его, позволяя так себя вести? Я склоняюсь к иллюминатору, стараясь выбросить воспоминания из головы и отдать их облакам. Надев наушники, выбираю в телефоне приложение с уроками греческого языка, чтобы освежить скудный словарный запас. Закрыв глаза, погружаюсь в незнакомые звуки, которые следуют за знакомыми в переводе, и беззвучно повторяю слова. «Доброе утро! Калимэра!» «Доброе утро, Калимера. «Добрый вечер, Калиспера!» «Добрый вечер, Калиспера!» «Здравствуйте, я «Здравствуйте, я Слова убаюкивают, и в конце концов я засыпаю. За десять минут до посадки в Каламате я прихожу в себя. Уши закладывает, мы начинаем приземляться — Я, хоть и нервничаю, не могу сдержать улыбки. Вытянув шею, смотрю на медленно приближающийся скучный пейзаж. Где-то внизу должна быть мамина картина, и я собираюсь ее найти. «Ясос тиканете» — я уверенно выдаю по-гречески «здравствуйте, как вы поживаете» — таксисту, который держит клочок бумаги с моим неправильно написанным именем — София Конлик. Ну, почти Софи Кинлок но ничего страшного. В другой руке у него темные четки, которые он с шумом увертит на запястье, отвечая. «Ясас! Поликала!» А потом он бормочет что-то невнятное, и мне приходится его перебить. «Извините, я не говорю по-гречески. Я поняла только «здравствуйте, и у меня все хорошо». «Вы говорите по-английски?» Невысокий бородатый мужчина смотрит на меня глазами-бусинками и пожимает плечами. «Да, немного. Я думал, вы гречанка. Вы хорошо говорите. Меня зовут Янис. Пойдёмте». Эфористополи. Рада познакомиться, Янис. Я благодарю его за комплимент, втайне горжусь врождёнными способностями к языкам, и он катит мой чемодан из прохладного аэропорта к машине. Сухой воздух и яркое солнце странным образом напоминают возвращение домой — Кожа млеет от весеннего тепла, несравнимого с обычной пасмурной погодой Лондона и нескончаемыми апрельскими ливнями. Здесь, куда ни глянь, виды, как на открытке. Вдали виднеются остроконечные туманные вершины Пелопонесса. Едва заметный ветерок на фоне бездонного кобальтового неба колышет сине-белые полосы греческих флагов. Ветер такой спокойный, что едва ли удосужится дунуть. Мы проходим мимо группы таксистов, которые курят и играют в карты в ожидании заработка. Меня обдает крепким запахом табака, и я улавливаю их подначивающий тон, когда один из них делает выигрышный ход. Я сбросила кожу и словно вырвалась на свободу. Мне весело. Есть что-то волшебное в воздухе, тепле и запахе. Внутри меня все успокаивается, как будто нашлась долгожданная опора. Вдоль извилистых горных дорог с обеих сторон выстроились кипарисы. Внизу открывается вид на глубокую долину. Тянутся идеальные ряды оливковых деревьев, их древние искривлённые стволы за много лет обросли сучковатыми ветвями. У крутого спуска дороги нет защитного барьера, а Янис, разговаривая по телефону, ведет машину одной рукой. «Мне не удается сдержать громкий вздох, но водитель, занятый разговором, не обращает внимания». Я отправляю сообщение Таше. «Софи, приземлилась? Позвоню позже. Люблю тебя больше сыра. Целую». Если я полечу под откос, последнее сообщение ее поддержит, когда она будет меня оплакивать. Когда мы спускаемся с горы, я замечаю вдалеке мерцающую серебряную полосу. Море. К счастью, дорога становится шире, и я отпускаю подлокотник, разглядывая деревеньки, через которые проезжаем. Почти в каждой есть пекарня, иногда две, и несколько автозаправочных станций. На обочине припаркованы или брошены мопеды и старые тракторы. Возле кафе сидят мужчины и, разговаривая, борно жестикулируют. То ли травят анекдоты, то ли спорят, не понять. Вижу дорожный знак «Метони». да Метони всего 8 километров, и у меня перехватывает дыхание. Когда мы поворачиваем к деревне, Мерцающая серебряная полоса расширяется, окутывая бескрайнюю синеву горизонта. Похоже на паломничество к святым местам. Что это? Я выполняю поручение матери? Или свое? Может, и то, и другое? Перед нами вырастает внушительная гора, в тени которой прячется город Пилос. Вдоль дороги тянутся рощи. Оливковые деревья перемешаются с виноградниками, соперничающими за место под солнцем. Сады апельсиновых, лимонных и гранатовых деревьев, опунций с зубчатыми шипами. По ухабистой дороге мы въезжаем в метоне. Я надеюсь разглядеть место действия картины, но из машины невозможно ничего толком разглядеть. Интересно, что здесь было 30 лет назад, когда мы с мамой впервые сюда приехали? И недавно, когда мама приезжала одна — Многое ли изменилось за эти годы? Янис сворачивает по крутому склону и едет сквозь фруктовый сад к большому белому дому. Он поворачивается ко мне. «Мы приехали, и здесь я вас покидаю». Он с лязгом тянет ручной тормоз, и серебряное распятие, свисающее из зеркала заднего вида, вздрагивает от резкой остановки. «Я плачу ему заранее оговоренную сумму красочными купюрами и благодарю». Подняв облако пыли, таксист исчезает из виду. Указатель «Информация» ведет во внутренний дворик, выложенный коричневой керамической плиткой. По обе стороны от входной двери темно красного дерева на фоне красивой светлой каменной кладки стоят огромные вазоны с массивными алоэ. Пузатый коричнево-белый пес лениво виляет мохнатым хвостом и поднимает голову, чтобы посмотреть на меня. Его равнодушное приветствие разметает по террасе опавшие листья оливковых деревьев. Постучав в дверь, я слышу внутри шорох. Не не, Эрхаме! Кричит чей-то голос. Последнее слово либо заходи, либо иду. Что бы то ни было, я подожду. Слышатся шаги, и дверь распахивается. На пороге меня тепло приветствует высокая худощавая женщина лет 50 одетая в халат с оранжевыми полосками. На голове у нее красная косынка, завязанная спереди, блестящие черные волосы собраны в хвост. Уголоватыми чертами женщина напоминает птицу. В руках у нее рваная тряпка, которая она стирает с кожи что-то похожее на глину. Я улыбаюсь ей в ответ и начинаю заготовленную речь. «Ясос!» «То оно, мама и не Софи Кинлок!» «Эхо канны кратеси». Я отчаянно надеюсь, что она уловила суть вступления и использовала почти все известные мне греческие слова. «Ясас Софи. Калюсорюсате. Добро пожаловать. Вы хорошо говорите по-гречески. Кала. Да-да, вы на месте. Я Кристина Макос. Сегодня прекрасный денёк. Солнышко». Она машет руками, радуясь хорошей погоде. «Сын покажет вам комнату». «Александр!» Я вздрагиваю, когда спокойный тон переходит в нечто похожее на противотуманную сирену. «Вы здесь впервые?» «На самом деле, в детстве я приезжала в Метоне, но мне тогда было пять лет, так что все как впервые, только снова. Чудесно! Вы влюбитесь с первого взгляда». «Если что-то понадобится, спросите. Я здесь почти каждый день, и муж, Маркус, иногда заходит». Позади нее появляется неуклюжий подросток, одетый с ног до головы в чёрное. Полная противоположность яркому наряду матери. В ухе у него наушник. Кристина указывает на меня и подталкивает его вперед. «Он неохотно берет мой чемодан. На мою благодарность он не отвечает». «Переходный возраст», — объясняет Кристина. Ни со мной не разговаривает, ни с отцом, только с друзьями. И плохо говорит по-английски. Так что вы в нашей команде тех, кому не отвечают». Она от души смеется над сыном, а он, кажется, не замечает. Он тащит чемодан, чем вызывает у матери поток слов. Она снова обращает его внимание на меня, качая головой с явным раздражением. «Идите за ним. Если понадоблюсь, я здесь. На склоне есть магазинчик с продуктами». Я оставлю овощи для салата и домашнее вино. Вам надо перекусить, время обеда. Ключи у Александра». Я благодарю ее и спешу за подростком вверх по холму, успокоенная теплым приемом, приглушившим тревогу из-за путешествия в одиночестве. Поднимаясь за Александром, я смотрю на морские просторы. Из воды выступают величественные скалы, словно какой-то великан сбросил камни. Готовые к битве, они встречаются между морем и небом, непоколебимые стражи прошлого, любовники, семьи, и все те, кто пришел тысячи лет назад, их истории почти осязаемы в воздухе. Эти древние скалы и утесы должна была увидеть моя мать. Растроганная этой мыслью, я на мгновение останавливаюсь, и, когда смотрю на вековое обнажение породы, меня переполняют чувства. Александр терпеливо ждет у мощёной дорожке. Каменный дом, окруженный оливковыми деревьями, с изогнутой черепицей на крыше, прекрасен простотой. Александр, отпирает дверь, вносит чемодан и, пожав плечами, в знак того, что с работой покончено, уходит. Внутри все идеально и просто. Большая кухня-столовая, открытой планировки, и гостиная, ванная комната и спальня. В гостиной и спальне двойные двери, ведущие на террасу. Я бросаю сумку на накрахмаленное белое белье, и груда полотенец у изножья кровати подпрыгивает. Открываю ставни на дверях, ведущих на террасу, комнату заливает свет и выхожу наружу. Дыхание замирает, и в горле застревает стон восхищения. От вида на море буквально захватывает дух. Передо мной все возможные оттенки синего — Морские просторы и бесконечное лазурное небо. Схватившись за перила балкона, я поражаюсь несказанной красоте. Недаром мама назвала это место «раем на земле» и увековечила на холсте. Оливковые деревья в саду внизу пока невысоки и не скрывают прекрасный вид. Вдалеке на краю мыса в знойной дымке сверкает город Пилос, в окнах которого отражается солнце. Бухта, словно в объятиях древних рук, окружена полуразрушенными крепостными валами замками Тони. Дальше — остальной мир. Лента золотисто-песчаного цвета отмечает линию прилива перед тавернами, мимо которых я ехала сюда. Со своего наблюдательного пункта на склоне холма я вижу, как на дороге поднимается облако пыли от мчащегося с грохотом грузовика. Он проезжает по деревне, и гул стихает. В море слышится слабый звук мотора, и только, похоже, я снова могу дышать полной грудью. Я упиваюсь тёплым солоноватым воздухом, заполняющим каждый забытый уголок моего тела, удручённого горем. Моя кровь исцеляется, вселяя надежду в каждую клеточку организма. На кухонной столешнице стоит небольшая плетеная корзинка с чудесными местными продуктами, сушеным орегано, бутылкой золотистого масла, оливками из Каламаты свежим кофе, домашним печеньем и завернутым в бумагу хлебом. В холодильнике я нахожу все, что нужно для первого настоящего греческого салата — хариатики салата. Обшарив со стуком и грохотом простенькую кухню, я в конце концов нахожу большую миску, разделочную доску и нож и нарезаю салат, предвкушая скромное пиршество. Я обедаю на террасе, прихватив бокал охлажденного розового вина. Упиваюсь роскошью маленького застолья и сногсшибательного пейзажа. Даже приготовление простого салата в кайф. Так я люблю еду. Сухое вино бодрит. Сладкий зеленый перец дополняет пикантную сливочную фету и сочные помидоры. Орегана делится своими землистыми нотками, а местное масло насыщает салат изумительным ароматом. Оно как мёд с тончайшей текстурой. Нирвана для гурманов. Я отрываю ломти хлеба, чтобы обмакнуть в золотой нектар. Вкусная пища возвращает меня к жизни. Я преображаюсь с каждым глотком. Проснувшись, вижу над головой деревянные балки и медленно вращающийся потолочный вентилятор. Сажусь в кровати, понятия не имея, где я. Сморивший меня тяжелый сон рассеивается. Я расслабляюсь. Мне не приснилось. Я на самом деле здесь. Комната купается в оранжевых бликах предзакатного солнца. Я потягиваюсь в постели и через французские окна любуюсь великолепной картиной. Солнце с прощальным поклоном медленно тонет за огромной скалой посреди моря. Все усыпано золотом, словно здесь присутствует божество. Я мысленно фотографирую, Потом хватаю телефон и отправляю сообщение Таше. Софи. Спасибо и спокойной ночи, солнышко. Люблю, позвоню утром, обещаю, только что проснулась, готовлюсь к ночной гулянке. И все хорошо. В море, как в зеркале, отражается розово-пурпурное небо и темно синий силуэт скалы на фоне огненно-красного шара, выглядывающего из-за вершины. Местные краски сильно отличаются от лондонских, привычных глазу. Этот контраст настолько ошеломляет, что я начинаю понимать, почему мама любила эти места. Она прославилась именно умением работать с цветом. У нее был особый яркий стиль, как в творчестве, так и в одежде. Без нее мир превратился в серое водянистое пятно. Я еще острее чувствую ее отсутствие. Но здесь все так на нее похоже. Я рада, что приехала. После месяцев в подвешенном состоянии, за которыми последовала безграничная нерешительность, застрявшая в бездомной рутине горя, я как будто снова с мамой. Она помогает мне обрести себя, пока я пытаюсь найти ее картину. Я бы о многом ее спросила, но у меня отняли выбор. Если бы у нас было больше времени, раздражает сама невозможность поговорить. Хотелось бы расспросить ее о картине — Это похоже на поиск песчинки, но кто-то должен знать о картине. Или, если повезет, она может храниться у кого-то здесь. В прошлом апреле никто бы и не подумал, что мой мир в одночасье рухнет, и придется собирать его по кусочкам. Я, словно тридцатилетний подросток, унаследовавший дом и солидный каталог известных произведений искусства. Но я бы все это отдала за лишний час с мамой. Вещи ничего не значат, им не заменить утраты и не смягчить удар от потери. Бессмысленное барахло, словно пустая оболочка. Но если сосредоточиться на простом и важном, то постепенно возрождается оптимизм, поначалу едва заметный. Под дверь просовывается листок бумаги, записка от Кристины. «Захотите поужинать? Стукните мне, и мы сходим в деревню. Там есть музыка» так что приготовьте удобные туфли для танцев. Целую, обнимаю, Кристина. Я очень благодарна за приглашение. Уже скоро стемнеет. Я ведь не знаю, куда можно пойти в деревне. Музыка, еда, танцы, святая троица. Встаю под горячие струи душа. Вода стекает по лицу, массирует тело. Я запрокидываю голову, и капли отскакивают от кожи на плитки из песчаника. Страхи, тревоги. Мысли о доме смыты, и впервые за столь долгое время я вновь обретаю себя.